Сорок третья. Марин Драйв, Мумбаи, Индия, 2004 год. Аша. Аша слышит, как за окном воркуют голуби, и поворачивается лицом к утреннему свету, струящемуся сквозь темные хлопчатобумажные занавески. Она перекатывается на другой бок, сладко подтягивается и выгибает спину. Даже через громкое гудение кондиционера ей слышно, когда Дима рассыпает на балконе птичий корм. Она делает так каждое утро. Дадима говорит, что голуби не только с в я щ е н н ы е с о з д а н и я но и ее самые преданные друзья. Они составляют ей компанию каждое утро на протяжении п я т и д е с т и с лишним лет, пока она живет в этой квартире. с самого приезда к родителям дададжи после свадьбы. д а д и м а описала свою покойную свекровь как набожную женщину с доброй душой, каждое утро посещавшую расположенный за углом дома храм. Благодаря ее кротости и доброте ладить с ней было легче, чем с большинством свекровей. Да Дима считает, что именно это счастливое обстоятельство помогло ей с легкостью пережить первые годы замужества. После смерти с в е к р о в она унаследовала титул родоначальницы всего клана Тхаккар. Эту подробность семейной истории Аша узнала от бабушки во время утренней прогулки на четвертый день после приезда в Индию, и сейчас только предвкушение очередной задушевной беседы с д а д е м о й заставляет Ашу подняться с кровати в столь ранний час. В первый день после приезда уже почти две недели тому назад Аша проснулась рано из-за громких фейерверков, войдя в гостиную с еще замутненным после сна взглядом, девушка с удивлением обнаружила там Дедиму пожилая женщина сидела за столом, попивая чай. Доброе утро, Бети. Хочешь составить мне компанию на прогулке? С утра на улице такой приятный ветерок. И аша за неимением других утренних занятий надела кроссовки, бейсболку и пошла вместе с бабушкой вдоль Марин Драйв, широкой набережной вдоль залива Бэк Бэй. Это была неспешная прогулка, да Дима не торопливо шла в легком развивающемся с а р е шаркая своими чаппалами, а весь путь до Нариман Пойнт и обратно занял у них целый час. В тот первый день Дадима показала внучке небольшой белый магазин с зеленым тентом. Видишь, магазин мороженого. Туда Дададжи водил твоего отца и его братьев по воскресеньям. Это был их ритуал в единственный свободный день, когда Дададжи не нужно было в больницу. Шарк, шарк. Когда они шли, п о н о ш е н н ы е чеппалы Дадимы шлепали ее по пяткам. Через каждые несколько шагов пожилая женщина подносила руку к глазам, чтобы прикрыть их от яркого солнца. А вон там раньше был детский сад, куда ходили мальчики, им управляла очень милая монахиня, сестра Кармина. По дороге Аша с бабушкой отводили взгляд от испражнявшихся волноотбойной стены людей и полуголых детей. протягивавших руки в надежде получить монетку. На следующий день Аша дала Дадиме свои запасные кроссовки и убедила примерить их. К счастью, они оказались ей впору, и когда старушка свыклалась с тем, что ее ноги полностью закрыты, она признала, что ей нравится новая удобная обувь, и она согласна считать кроссовки своими. Надевать предложенную Ошой бейсболку, она все же отказалась и предпочла скромно покрыть голову сари, хотя это была не самая надежная защита от солнца. д я д и м а о т м е т и л а что обувь хотя бы не будет видна из-под длинной одежды, а вот если люди увидят ее в бейсболке, они подумают, что старушка совсем выжила из ума. От людей ее возраста, объяснила д е д и м а окружающие только этого и ждут. Поэтому ни к чему давать им лишний повод. В тот день и на следующий д о д и м а расспрашивала внучку о жизни в Америке, аша подробно рассказывала о колледже, своих занятиях, газете и друзьях. Она не была уверена в том, что д а д и м а все хорошо понимает, учитывая разницу в языке, культуре и поколениях, но бабушка все время кивала и не задавала дополнительных вопросов. Чуть позже Дедима припомнила какую-то из рассказанных внучкой подробностей, и Аша поняла, что от бабушки ничего не ускользнуло. На четвертое утро где-то рядом с лотками уличных торговцев жареной кукурузой и продавцов, срубающих своими мачете верхушки со свежих кокосовых орехов, д а д и м а поведала Аше о своей свекрови. Она рассказала, что однажды мать мужа привела ее молодую невестку на кухню и показала, как готовить карри с жареным баклажаном, чтобы блюдо понравилось ее сыну. Это было уже слишком, сказала Дадима. Я только что распрощалась со своей семьей, а она мне рассказывает, как делается б е н г а н пхарта. Можно подумать, я не знаю. Я годами готовила его вместе с матерью, а уша Ната делала бенкан б х а р т а лучше всех в округе. И что же было потом? Любопытство вала аша. Я ушла с кухни и засела в нашей комнате на несколько часов. Тогда я была очень упрямой девчонкой. Усмехается Дадима. Но потом она все равно пришла ко мне, попросила пойти на кухню и показать ей, как я готовлю мятые баклажаны. Мне было сказано, что теперь это моя кухня и я могу делать на ней все, что захочу. Вот какой она была женщиной, очень щ е д р о й к другим, никакого эгоизма. А ш а с удивлением слушала, с какой любовью и уважением бабушка рассказывала о своей свекрови. Ведь гораздо чаще люди жалуются на сложные отношения с родственниками. А вот храм, в который моя сасу ходила каждый день, Дадима показала на невзрачный фасад белого цвета в паре кварталов от их дома. Пойдем, я покажу тебе его. Аша никогда раньше не бывала в индуистском храме, поэтому не без любопытства последовала за Дадимой и сняла у входа кроссовки. Внутри оказалась простая комната с несколькими статуями богов. Да Дима остановилась на несколько секунд перед статуей со слоновьей головой, закрыв глаза и сложив вместе ладони. Ганеша прошептала она Аше: устраняет препятствия. Потом она подошла ближе, пронесла р а з в е р н у т у ю ладонь правой руки над горящей свечой, зачерпнула небольшую г о р с т к у арахиса с крупными кристаллами сахара и предложила Аше сделать то же самое. На улице Дадима продолжила рассказ. В моей семье было принято молиться дома. Мы бывали в храме только по большим праздникам. Ходили в храм м а х а л а к ш м и который тебе обязательно надо увидеть. Красивый храм, очень большой. Туда п р и х о д и т народ со всего Мумбаи. Но как бы то ни было, после замужества и переезда сюда я начала ходить в этот маленький мандир со свекровью. Такой есть в любом районе. Люди останавливаются здесь совсем не надолго, по утрам или по пути домой. Мне кажется, это помогает прожить день в большем спокойствии. Да, Дима, я надеюсь, мой следующий вопрос не покажется тебе через чур б е с т а к т н ы м р о б к о начала разговора Ша на пятый день. Как ты научилась говорить по-английски? Большинство твоих ровесников в нашем доме, кажется, едва ли знают несколько слов. Да Дима тихо засмеялась. Это отцовское наследство. Он был настоящим англофилом. Пока все вокруг обвиняли британцев в проблемах Индии, отец настаивал на том, чтобы я брала уроки английского языка. Мой отец был прогрессивно мыслящим человеком. Он хотел, чтобы прежде, чем ко мне пошли свататься парни, я закончила колледж. Он опередил свое время. Мой б а п у сказала Дадима с задумчивой улыбкой, он по-настоящему ценил женщину, всегда обращался с моей матерью как с сокровищем. Так все и шло, да Дима понемногу делилась с Сашей историями, вспоминая то, что происходило в ее жизни очень давно. Аша училась быть хорошим слушателем и соблюдать хрупкое равновесие, задавать нужное количество вопросов, чтобы Дадиме хотелось продолжать рассказ, но при этом не перебивать поток ее воспоминаний. В начале второй недели их утренних п р о м е н а д о в Дадима начала рассказывать о переезде ее семьи во время раздела и н д и и когда страна раскололась на Индию и Пакистан вслед за обретением н е з а в и с и м и в зависимости от Британской империи в 1947 году семья Дади мы жила в Карачи, столице северного индийского штата Синдх. Ее отец владел процветающим зерновым бизнесом и часто бывал по делам на Ближнем Востоке и в Восточной Африке. У них был прекрасный дом, две машины и несколько десятков гектаров земли. на которых свободно резвились д о д и м а две ее сестренки и брат. Все это им пришлось оставить во время переезда. Карачи стал столицей Пакистана нового мусульманского государства. Британцы нанесли на карту Южной Азии новые границы, совершенно не заботясь о тех, кто оставался жить по другую сторону этой линии. Вот так, чтобы оказаться в нужной стране, людям пришлось заколотить свои дома, свернуть все дела, с корнем вырвать с е м ь и с родных мест и уехать. Семья Дадимы, как и многие индуистские семьи из Карачи, переехала в Бомбей. Отец остался, чтобы завершить дела и по возможности спасти хоть что-то из имущества, а Дадима с матерью, сестрами и братом отправились в Бомбей морем. По словам Дадимы, им повезло, что они могли позволить себе плавание на корабле, потому что переселенцы, поехавшие на автобусах или поездах, попадали в кровавые стычки с людьми другой веры, двигавшимися в противоположном направлении. Моему брату тогда было только четырнадцать лет. Он был на пять лет младше меня, рассказывала Дадима. Как самый старший мальчик в семье, он в стал на место отца. Приглядывал за нами в пути, когда корабль подошел к бухте, нас высадили в маленькую шлюпку, чтобы везти дальше на берег. В ней мы все, мама и четверо детей, поплыли навстречу огням большого города, где у нас не было ни одного знакомого. Вдруг брат вскочил, начал кричать и махать руками кому-то на корабле. Он сосчитал наши чемоданы. У нас их было в общей сложности десять штук. Так вот, он посчитал их и обнаружил, что в шлюпку погрузили только девять. Брат хотел вернуться на корабль за забытым чемоданом. Он был готов отправиться за ним самостоятельно. В этих чемоданах было все наше имущество. Покачала головой Дадима, вспоминая. Мать так испугалась, она не хотела, чтобы он возвращался. т е м н о т а огромный корабль. Не было никакой уверенности в том, что ему удастся отыскать этот чемодан или что он сможет переправить его к нам. Но он поплыл. Ему было всего четырнадцать, но он знал, что отец доверил ему быть главным мужчиной в семье. Мать плакала и молилась все время, пока его не было. Я начала думать, что же будет, если брат не вернется, ведь мы уже оставили в Карачи б а п у а... И что же было потом? спросила Аша. О, ему удалось. Для брата это стало потрясением, но он смог найти последний чемодан, и мы благополучно прибыли в бухту, говорит Дадима, махнув рукой в сторону воды. А что стало с твоим отцом? б а п у приехал к нам через несколько недель. Мы снова соединились после раздела страны, и нам повезло больше, чем многим. Дадима говорила все тише. Правда, после переезда из Карача отец изменился. Я думаю, у него болела душа из-за того, что пришлось покинуть город, который он любил, дело всей жизни, которое он построил с таким трудом. Он уже никогда не стал прежним. Уже совсем тихим голосом добавила Дадима. Весь остаток пути они прошли молча. Этим утром Аша завязывает шнурки в надежде услышать какую-нибудь историю о себе самой. Родители редко говорили о том, в каких условиях она родилась и как ее у д о ч е р и л и в Индии. А тогда, когда они что-нибудь рассказывали, это были одни и те же скудные подробности. Сразу после рождения ее отдали в приют под названием Шанти. Она жила там до года. К этому времени в Индию приехали родители, усыновили ее и увезли в Калифорнию. Вот и все, что удалось узнать Аше о своем происхождении. Она не уверена, что Дадима расскажет больше, но собирается с духом, чтобы спросить у нее об этом. Доброе утро, Бети, приветствует Ашуда Дима, как только девушка заходит в гостиную. Сегодня я не буду от тебя отставать. Улыбаясь, произносит пожилая женщина. Эта противная боль в колене меня больше не беспокоит. Аша замечает, что бабушка выглядит моложе, когда улыбается. Порой внучка даже забывает о том, что ее собеседница уже отнюдь не молода. Но тут Дадима бросает какую-нибудь фразу о том, что они были первые во всем доме семьей, к у п и в ш и й холодильник, и к а ш е возвращается осознание, что этой женщине уже многое пришлось пережить. Вот и хорошо, я тоже готова. Это мне. Аша поднимает блюдце, которым накрыта чашка горячего чая. Ей никогда не нравился индийский чай, потому что он казался ей чересчур насыщенным и сладким. Но в фирменном чае Дадимы есть что-то особенное. Нотки кардамона и свежих листьев мяты делают его идеальным для начала дня. Стоит восхитительное утро, воздух особенно бодрящий, и с океана на набережную дует легкий бриз. Ты впервые увидела Индию в двадцать лет, Бети, говорит Дадима. Что ты о ней думаешь? Не дожидаясь ответа, она продолжает: "Знаешь, твой отец уехал в Америку, когда был не старше, чем ты сейчас. О, он был совсем молоденький. Он и представить себе не мог, с какими сложностями ему придется столкнуться. Знаю, он мне частенько рассказывает о том, как усердно учился на медицинском. Ему кажется, что я недостаточно времени трачу на учебу", отвечает Аша. Учиться ему было не трудно. Он всегда был сообразительным, самый блестящий ученик в классе, капитан крикетной команды, всегда только лучшие оценки. Нет, мне не приходилось переживать по этому поводу, и я знала, что и в университете у него будет хорошая успеваемость. А вот все остальное, он никого там не знал, его мучила тоска по дому, найти приличную индийскую еду не получалось. Поначалу люди... Не понимали его из-за акцента. Профессора просили его по два-три раза повторять ответы. Он терялся, начал слушать аудиокассеты, чтобы научиться говорить как американец. Правда, Аша пытается представить себя как отец, слушает кассеты и повторяет слова. Хан, да, ему было очень тяжело, когда он позвонил нам в первый раз. Он рассказал о трех главных трудностях, но по мере того, как проходило время, он говорил об этом все меньше и меньше. Я думаю, он просто хотел уберечь нас от переживаний. А вы переживали? Хан, ну конечно, это бремя каждой матери, к о т о р о я она несет всю свою жизнь. Я буду волноваться за своих детей и внуков каждый божий день до самой смерти. Не сомневаюсь в этом. Это часть материнства. И это моя карма. Аша размышляет над бабушкиными словами и какое-то время хранит молчание. Что-то не так, бети, беспокоится д а д и м а Просто я сейчас подумала о своей матери, о моей, так сказать, биологической матери. Мне всегда было интересно, думает ли она обо мне, волнуется ли. д а д и м а берет Ашу за руку и крепко держит, пока они идут дальше. б е т и говорит бабушка, уверяю тебя, не проходит и дня, чтобы твоя мать о тебе не думала. Глаза Аши наполняются слезами. Да, Дима, а ты помнишь, т о время, когда я была совсем ребенком? Помню ли я? Ты что же на самом деле думаешь, что я чокнутая, выжившая из ума старуха? Конечно, помню. У тебя была маленькая родинка на л о д ы ж к е и еще одна н а п е р е н о с и ц е Да, вот эта. Она и сейчас у тебя есть. Да Дима легонько проводит по родинке кончиком пальца. Ты знаешь, у нас считается, если у тебя есть родинка на лбу, то это значит, что ты рождена, чтобы достичь величия. Аша смеется. Правда? В Америке это означает, что тебе до конца дней придется пользоваться кремом-корректором. А еще тебе понравился рисовый пудинг с шафраном. В тот день, когда тебя привезли, у нас был пудинг, и потом мы каждые два дня готовили новую порцию специально для тебя. Рассказывает д о д и м а о т ц у пришлось перестраиваться. Он привык, что все готовится специально для него, а когда появилась ты, то ты стала центром всеобщего внимания. Улыбается д о д и м а О да, а как только мы уложили тебя спать, ты сразу свернулась калачиком и проспала т а к д о самого утра. Да, Дима, тихо произносит Аша, чувствуя, как сильно бьется сердце. Да, бетти, я, я думала о том, чтобы найти своих настоящих родителей. Аша замечает е е два уловимую перемену в лице пожилой женщины. Тень, п р о б е ж а в ш у ю в ее взгляде. Я люблю маму и папу больше всех на свете и не хочу ранить их чувства, но я думаю об этом уже давно, сколько сама себя помню. Мне просто интересно узнать, кто они. Я хочу разобраться в себе, а то моя жизнь похожа на шкатулку с секретами и никто не может открыть ее, кроме меня самой. в Здыхает а ш а и смотрит на море. После очередной долгой паузы Дадима отвечает: "Я понимаю, Бети. Океанская волна разбивается о стену. Ты говорила об этом с родителями. Аша отрицательно качает головой. Это больной вопрос для мамы. Она не понимает и... Для начала я хотела убедиться, что э т о вообще возможно. В Индии живет миллиард человек, а что, если они не хотят, чтобы я их находила? Они избавились от меня. Тогда им не нужны были дети. Так с какой стати они захотят встречаться со мной сейчас? Может быть, лучше и не искать. Да, Дима останавливается, поворачивается ко шее и берет ее лицо в своей морщинистой ладони. Если ты чувствуешь, что для тебя это важно. Тебе надо их найти. У тебя особенные глаза, и ты сама тоже особенная. Ты видишь то, чего не замечают другие. Это твой дар, это бити твоя карма.